Три кейса в копилку. Поверьте, что эти истории я имею право вам рассказать. Их мне передала Вера Паловна-револьвер, жена пропавшего без вести главы московского пиар-агентства Роспиар Геннадия Петровича Штыкленникова. Его местонахождение до сих пор неизвестно ни властям, ни правоохранительным органам, ни службам безопасности корпораций, которые будут упомянуты в этой главе.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 просят воспринимать их исключительно в этом качестве. Остальные совпадения случайны. Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения. Второй. Это реальные истории. События произошли в России в 21 веке. По просьбе юристов имена были изменены. Из уважения к пиарщикам все рассказано и показано так, как было на самом деле. Третий. Магикал реализм. is defined as what happens when a highly detailed realistic setting is invaded by something too strange to believe. Магический реализм это когда очень реалистичное событие переплетается с чем-то слишком необычным, чтобы в это поверить. Кейс первый. Как отбить масштабный наезд на фастфуд с помощью трех emailов и выйти в топ яндекс новостей за 4 часа. Итак, все помнят, как какой-то бомж, назвавший себя Олегом Нанятским, пришел в известный куриный фастфуд на теплом стане в Москве и увидел в еде жареную крысу. По фоткам было понятно, что инсценировка. Да и не может быть такого в принципе. Кто это дерьмо все сделал, смотрите дальше. Пока не суть, инсценировка или правда. СМИ тему подхватили. Первым вышло сообщение на сайте, говорит Москва.ру, это важно. И понеслась езда по кочкам. Директор по внешним сношениям фастфуда Илья Кремлевский начал оправдываться, мол, технически крыса не может пролезть в противень, где все жарится под неумолимым контролем. Как мальчик для битья отвечал, непрофессионально. Было видно, что его застали врасплох. Акции компании упали. Подумайте только. Какой-то бомж со своей жареной крысой обрушил котировки на бирже. Кто же это все сделал? У меня были подозрения, которые подтвердились в комментариях на одном прогрессивном новостном сайте. И мне, во-первых, захотелось коллегу по цеху переиграть. Это главная мотивация. И вторая мотивация. Для публики, что я типа такой Робин Гуд, Бэтмен, черный плащ, прилетел на крыльях ночи спасти человечество. Не просто так, а за кейс как минимум. И максимум – заполучить фастфуд себе в клиенты. Что я сделал? Теперь самое интересное. Я начал в уме перебирать истории, как в мире уже наезжали на бренд настоящего полковника. Оказалось, что некий Деворайс Диксон в Калифорнии уже подкидывал крысу в стрипсы. Потом он направо-налево раздавал интервью. И это все он сделал для того, чтобы стать звездой. И ведь стал чертяка. Странно, что его не засудили. У меня родилось пять идей, как отбиться от этого информационного явного наезда. А именно, устроить конкурс. На кого похожи ваши стрипсы. Потом сделать музей крысы в общепите. Крыса — блюдо дня. Ну и всякий такой бред, цель которого — самоирония и доведение до абсурда. Ресторанный пиарщик Олег Назаров что-то такое предлагал в своей книге «С белым клыком, найденным в супе». Но этот чертов афроамериканец не выходил у меня из головы. Я изучил подробнее историю российского вброса. Что это за Олег Наняцкий такой? Что за чел? И выяснилось, что он типа представился членом общества инвалидов. Но в ассоциации инвалидов Эту информацию опровергли. Интервью он давал только по телефону, никуда не ездил, на ТВ не появился. Он шифровался под таким прикрытием. У меня, мол, претензий нет, просто неприятно. Бац! Меня осеняет. Идея. Эврика. Я все понял. Как говорит мастер Триза Сергей Файер, если у задачи много вводных, все условия понятны, проблема разобрана по косточкам, то решение Буквально видно. И я увидел это решение. Я ясно понял, что надо срочно писать покаянное извинительное письмо от имени того самого фейкового господина Нанятского, которого все равно нет. Текст письма я сочинил такой. «Здравствуйте. Уважаемая мною редакция, говорит Москва. Мое имя Олег. И совсем не люблю читать за едой. Мне больше нравится смотреть телевизор». Меня давно заботила мысль, почему про одних людей снимают телепередачи, а на большинство просто не обращают внимания. В общем, хочу признаться, мыша в КФС подбросил я сам. Обвалял его в муке, обсыпал сухарями и пожарил его у себя дома. Примерно год назад точно так же поступил один негр в Америке. Его сразу стали звать на телеканалы, брать интервью. И главное, никто не требовал подтверждения. Я подумал, а чем я хуже? Когда меня стали звать в программы, честно, я постеснялся. К тому же меня в комментариях стали обидно называть бомжом или зеком. Ну да, набил себе по молодости. С кем не бывает. Неважно. Слава я хлебнул через край. Мне хватит. Хотел бы извиниться перед радио, которое я слушаю чаще всего и которое первое напечатало мою историю. Извиняюсь также перед Ксенией Анатольевной Собчак, которая напечатала придуманную мной историю. Не хотелось бы заставлять ее краснеть. И, конечно, прошу прощения, у Всероссийского общества инвалидов в теплом стане. Всем приношу глубокие извинения. Вину полностью беру на себя. Мне немного помогал распространять информацию мой знакомый рекламщик, но я его втягивать не буду. Благодарю вас за внимание. Олег. П.С. По понятным причинам телефон оставить не могу. Боюсь нарваться на уголовное преследование. но готов ответить на ваши вопросы по мере возможности. И затем я отправил это письмо с нового имейла на бесплатном почтовике SEO по трем СМИ в «Говорит Москву», на «Лайв» и в «Тиджорнал». Первая новость вышла, конечно, на «Говорит Москва». Я же знал на сто процентов, что их терзает совесть. История с крысой началась с них же. А «Говорит Москва» в джинсе и черном пиаре До этого замечено не было. Сергей Доренко, главный редактор радио, пыром по копчику даст за такое. И тут, хопа, оправдание само пришло. Конечно, они подхватили, чтобы забыть эту историю, как страшный сон. Их даже потом начали обвинять в публикации непроверенной информации. И главное, кто? Те же люди? Кто им такую информацию скормил в первый раз? ха ха, -ха. Что случилось дальше? Всего вышло более 30 или 40 публикаций в том же ключе, как мне нужно. Бесплатно. За считанные часы. И понеслась. В 16.00 был топ-5 новостей Яндекса по Москве. В 17.00 топ-3. И к 18.00 это было новостью номер 2 по Москве в Яндексе. Черные пиарщики одумались и вскоре после моего хода попытались исправить ситуацию. Земля горит под ногами. Затея с крысой провалилась. Не помог даже пост у Ксении Собчак. Ошибка врагов была в том, что они действовали моим же методом. Отправили фейковое письмо в те же СМИ от имени еще более непонятной инициативной группы. Поэтому им ничего не удалось. Топ был мой. То есть в пользу фастфуда. Об этом узнали все в Москве. И вообще, ошибка врагов в том, Что они такой фигнёй вообще занялись? Это портит карму. За кармой надо следить. Теперь вы знаете, как нужно правильно выпутываться из антикризиса. Первое. Изучить все условия. Второе. Посмотреть мировую практику. Третье. Действовать быстро и точно, как спецназ. И главное. Всё можно делать, как вы видите, минимальными усилиями, приложением ударного максимума в одной точке. как учил Сунь Цзы и Генри Форд в притче про водопроводчика. Кейс второй. Как сделать три взрывных пиар-акции за зиму, пропиариться на весь мир и не загреметь в тюрьму? Зима. Холодно. Надо как-то отжечь. И вот что было придумано для пиара одного из конструкторов лендингов. История первая. В России стали продавать билеты на инаугурацию Трампа. И понеслось. Было около 20 звонков в компанию, которая работает в маленьком научном городе Калужской области Обнинске. Туда вообще никто не звонил, кроме, наверное, Калужской правды. И тут бац, 20. НТВ и Тартас, РИА Новости и многие другие. Даже на сайте Генеральной прокуратуры написали про эту акцию и упомянули сайт, который, к сожалению, по требованию этой самой прокуратуры Пришлось закрыть. Потом лично мне пришлось качественно оправдываться, что это было сделано для прикола. И это вышло также на РИА Новостях, на Лайфе, много где. Ярославль, 19 декабря, РИА Новости. Прокуратура закрыла интернет-аукцион по продаже приглашений на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Стоимость билета составляла 100 тысяч долларов. В эту сумму входил элегантный ужин при свечах с самим президентом и его семьей. Акция была всего лишь рекламным ходом, говорится в постановлении прокуратуры Обнинска. ООО «Клиента» наняло ООО «Простор пиар и консалтинг для оказания рекламных услуг. Согласно договору, рекламное агентство должно было провести одну пиар-акцию, которая позволит вывести упоминание об акции в не менее чем 10 топовых федеральных СМИ. Для этого и был задуман аукцион, стартовавший 13 декабря. Организаторы акции сообщили, что инаугурация Трампа пройдет 20 января 2017 года у здания Конгресса США. Программа инаугурации состоит из трех частей – присяга, парад и бал. Организаторы пообещали, что обладатель билета сможет принять участие в каждой части программы. а затем отужинать с президентской семьей. Кроме того, владельца приглашения ожидал уединенный ужин с избранным вице-президентом и его супругой, дамский ланч с леди первых семей и прочие привилегии. На вышеупомянутом сайте указано, что приглашение на церемонию инаугурации продается по системе «Аукцион» со стартовой ставкой 100 тысяч долларов. Каждая заявка передается на проверку в секретную службу охраны президента сша сообщает прокуратура история вторая потом я сделал акцию мол офис под новый год завалило мандаринами это был топ яндекс новостей по калуге сначала топ пять а затем и топ два история третья в новогодние каникулы мне друг подсказал крутую идею в мемуарах друга есенина марингофа Был описан интересный случай. Они в холодные зимние петербургские ночи нанимали себе гувернантку, чтобы она им грела постели и шла во освоясье. Три ночи она погрела, потом сказала, мол, я сюда не за этим приходила, что вы, гады, ко мне не пристаете, как к женщине, и уволилась. А история осталась. Я нашел Вику, и она стала первой девушкой в мире, которая греет постели за деньги. вышло больше двадцати публикаций в сша китае англии индии везде упоминали ее сайт он до сих пор работает и того даже если ваш бизнес битуб биный всегда можно отжечь рецепт такой первое привязывайтесь к актуальным событиям трампу или новому году второе Вводите героя а лучше героиню третье Изучайте русскую классику. Какая вам акция понравилась больше всего? Трамп? Мандарины? Или женщина-кошка? Кейс третий. Как починить дороги зимой с помощью одного пресс-релиза? Как-то ездил я домой в Тверь на Новый год. Родителей и друзей повидать. В том 2014 году дороги в Тверской области были просто беда. Не хочу я своей машине подвеску убивать, так я решил. А поскольку административного ресурса и личного вертолета у меня нет, и на электричке было ехать западло, я придумал пиар-акцию. За час я с коллегой сочинил такое письмо. Губернатор Тверской области может лишиться поста. Из-за низкого качества дорог в области Андрею Шевелеву может грозить отставка. Так, например, на улицах Карбышева и Светлая. на Зеленом проезде, в частном секторе улицы Можайского и на Южном мосту дороги давно уже пришли в негодность. И это далеко не полный список мест, где асфальт буквально растаял и обвалился, едва его успели там проложить. По этой причине московский чиновник, попросивший пока что оставить свою личность анонимной, отменил важную поездку через эту местность. По его словам, дороги там не просто непригодны для транспорта, но и представляют прямую угрозу для жизни как водителей, так и пешеходов. Также все рекорды по убыткам потерпел туристический сегмент Твери. Ежегодно тверичи, которые проживают в Москве, под Новый год возвращались к себе на родину, чтобы встретить этот праздник в кругу семьи. На этот раз ситуация с дорогами заставила их пересмотреть сложившиеся традиции, из-за чего туриндустрия недополучила 67% прибыли. По сравнению с прошлым годом, в знаменитом рейтинге выживаемости губернаторов Андрей Шевелев уверенно удерживал свои 4 балла. Теперь же составители рейтинга недвусмысленно намекнули, что ему еще очень повезет, если в будущем году он получит хотя бы двоечку. Вспомнил, что у меня где-то была база тверских СМИ и политологов местной элиты. Я это письмо и захерачил по всем адресам. Еду такой в Тверь. Дороги — говно. Ну, думаю, не сработало, бывает. Потусили на праздниках хорошо, еду в Москву. Ложусь на диван. Открываю главный Тверской портал и вижу. В Твери в спешке начали латать дорожные ямы 10 января 2014 года, 16.49. Залатать до понедельника? Такую задачу в ГИБДД — поставили перед городскими чиновниками ответственными за плачевное состояние дорог. Новость дня. Я чуть с дивана не упал. Получилось. Одним пресс-релизом починил, получается, дороги в родном городе. Пользуйтесь приемчиком. Чините ваши дороги, друзья. И скажите мне вот что. Какую проблему вы хотели бы решить с помощью пиара? Еще 77 кейсов. Мы всегда рады общению. Вы можете вдохновиться нашими семью-десятью семью секретными кейсами и сообщить, какой вам нравится больше. Можем повторить на бис. Special for you. Enjoy.